Нинель Нуар. «Опасная». Книга первая. «Одарена» и «особо опасна». Текст читает Татьяна Виноградова. Глава первая. Столкновение было неизбежно. Ох, я потерла ушибленный нос и из-под тяжка оглядела агрессора. Толпа несла меня, не позволяя свернуть в сторону, а этот гад не сделал ни малейшей попытки отступить или увернуться. Стоял себе непоколебимой скалой, которую обтекал бушующий поток пассажиров. Сходство с камнем усиливал длинный серый плащ и дорогой серебристый костюм «Тройка». На заказ сшит сразу видно. И в скуластом мужском лице порода чувствуется. Пронзительные стальные глаза смотрели внимательно, и, казалось, пронизывали насквозь. Эх, если бы я не торопилась так, непременно задержалась бы познакомиться или поскандалить. Но, увы, мне совершенно некогда развлекаться. С вами все в порядке? Осведомился утес глубоким чувственным баритоном. Аж мурашечки по всему телу проскакали. Нет-нет, никаких романов на бегу. Тем более, когда в саквояже муассанитов на пару миллиардов. «В любой валюте». «Да, нормально все», — буркнула максимально недружелюбно и протиснулась мимо, опустив голову, чтобы он не разглядел лица. «Опознает еще потом чего доброго, а то и полицейским окажется, или, как их в этом отсталом мирке называют, стражем, дознавателем, а, неважно. Главное, задерживать не стал». Лишь проводил буравящим спину взглядом, что осязаемо воткнулся между лопаток и сверлил, пока я не скрылась снова в толпе. Нервы и так напряжены до предела. В любой момент жду окрика «Стоять! Вы арестованы!» Только очумелых поклонников не хватало. Торопливо стуча к облучками, я выбралась из людской массы на относительно открытое пространство и огляделась. Огромный зал вмещал аж шесть проходов соседние миры. Разноцветные воронки порталов на возвышениях мерно вращались, то затухая, то вспыхивая ярче и пропуская путешественников, которых тут же останавливали и пристально досматривали. Каждого. Вытряхивали вещи из чемоданов, ворошили белье, копались в дамских сумочках. Некоренные маги отсталого Траумфельда, где автомобили то еще нормальных не изобрели, а профис Альдера. Узнаю характерную униформу с алым кантом. «Королевские ловцы». «За что мне такая честь? Неужели кража горстки камней из техномира заслуживает подобной облавы? Не упустите ее!» Раздалось за моей спиной. Я вздрогнула и искосила глаза. Толпу тщательно прочесывали два худощавых мужчины неопределенной внешности, без особых примет, в широких черных плащах, скрывающих амулеты и боевые артефакты от посторонних глаз. Один из них негромко раздавал указания через переговорник. «Досматривайте всех! Особенно женщин среднего роста. Она точно где-то здесь!» «Твою мать! Твою мать!» «Все-таки за мной!» «И что теперь делать?» спрашивается. Я двинулась неспешным шагом, подстраиваясь под ритм толпы. «Не выделяться, не суетиться. Вести себя обыденно. Пока я не приближаюсь к порталу, меня нет причин задерживать». «Как же оно неудачно получилось!» Над головой неожиданно закряхтел древний рупор, прокашлялся и объявил уверенным сиплым голосом. «Внимание, внимание! Студенты первого курса Академии Лимбергер вас просят собраться у фонтана. Повторяю!» Теперь понятно, откуда толчия. Родственники приехали проводить кровиночек на учебу. «Ненавижу толпу!» Работать в ней, конечно, одно удовольствие. Пальцы сами чешутся вытянуть бумажник другой. Но нельзя. Пока рядом королевские ловцы, никаких опрометчивых телодвижений. Так что остается лишь теснота, какофония неприятных запахов и трущиеся рядом посторонние люди. Одним словом, фу. Вывернувшись из потока, я присела на скамеечку, поставила рядом увесистый саквояж и перевела дух. Лавочка состояла из двух зеркальных частей. Спиной ко мне, на противоположной стороне, ворковала парочка. Чисто машинально я прислушалась. Информация лишней не бывает. Не хочу учиться, Тоби, капризно заявила девица. Хочу за тебя замуж поскорее. Сколько можно ждать? Тогда, может, убежим? предложил парень. Поженимся тайно. «Твои родители не смогут ничего возразить. Когда мы вернёмся мужем и женой, тогда тебе и учиться не придётся. Займёшься домом, а я стану помогать твоему отцу вести дела». Я закатила глаза. Неужели кто-то ещё ведётся на такую туфту? Яснее и ясного, что ухажёру интереснее папенька барышни, чем сама барышня. Точнее, не папенька, а его финансы. «Давай!» – пискнула юная дурочка и бросилась на шею охмурителю после чего, судя по звукам, они принялись самозабывенно целоваться. Сделав вид, что потягиваюсь и разминаю шею, я перекинула руку через спинку лавочки. Так и есть. Сумочка лежит себе без присмотра поодаль. Молниеносное движение и тканый мешок с цветастой вышивкой, больше подходящей бродячей певички, чем приличной юной будущей студентке, перекочевал на мою сторону скамьи. «Ну-ка посмотрим, что нам небо послало». Смотреть нужно быстро, потому что таланты молодого человека по части поцелуев сомнительны. этот дежон с которым я иногда работала в парке. Мог увлечь даму так, что она забывала, как ее зовут и где вообще находится. Тут же придется шевелиться. Объятия не могут длиться вечно. Так, расческа, платок, чистый, помада, розовая, гадость какая, чеки, ключи от чего-то. Не похоже, чтобы от дома, скорее от сундуков и шкатулок. Еще клач с мелочью и конверт, который я тут же приоткрыла без малейших угрызений совести. Внутри обнаружились документы. Паспорт, удостоверение студентки, приказ о зачислении в Академию Лимбергер и договор листов на 20, стандартный, с печатью. «Тебя-то мне и надобно!» Девушка на скамье со спины отдаленно на меня походила. Темные волосы, стройные, не слишком высокая. Мельком глянула на студенческое удостоверение. «Тиара! Да это просто судьба! Даже имя созвучно! Привыкать не придется! Тейра, Тиара, какая, собственно, разница?» Меткий бросок, и наполовину опустевшая сумочка мягко приземляется на прежнее место. Ее временного отсутствия никто не заметил. Парочка так увлеклась, что пришлось демонстративно вздохнуть, а после еще и покашлять, чтобы молодежь не перешла к делу прямо сейчас. Парень спохватился, что-то прошептал девице и увлек ее в толпу. Я тоже поднялась, потому что ловцы не дремали и подбирались все ближе. Пока они кружились в основном между порталами, надеясь перехватить меня при переходе из другого мира на станцию или попытки с нее уйти, Но чем больше времени проходило, тем вероятнее, что до них дойдет. Я не собираюсь сдаваться и бросаться им на шею с воплем «Возьмите меня! Арестуйте меня!» И тогда они перекроют выходы. Судя по толчее, там и сейчас идет вялый досмотр, но не слишком пристальный. Еще полчаса назад никого не было, я спокойно миновал основные ворота, подгадав к указанному на билете времени. Похоже, приказ о моей поимке отдали, примерно зная время назначенного перехода. Неужели посредник меня сдал? Зачем ему? Мы прекрасно сработались. Тем более, Фальк получал такой процент от сделок, что впору меня на руках носить и пылинки сдувать. Разве что ему заплатили больше лично за меня. Интересно, кому я могла так сильно помешать? Иллюзий не питаю». Врагов нажила предостаточно, но при этом я слишком ценный специалист, чтобы от меня избавляться будто от мусора. И знаю я много. Если только меня не собираются убить при аресте, тоже вариант. По спине пробежала неприятная ледяная дрожь. Затолкав папку во внешний карман саквояжа, я вытащила вместо нее тонкую невзрачную шаль. Лучшее средство маскировки в отсталых мирах. «Я всегда стараюсь одеваться нейтрально на задание. Несмотря на страсть к ярким нарядам, приходится сдерживаться, чтобы оставаться незамеченной. Вот и сейчас на мне была темная юбка в пол, лаконичная блузка, короткое пальто до середины бедра и удобная обувь, в которой в случае чего можно очень быстро бегать. Единственный выбивавшийся из образа аксессуар – пояс-корсет с декоративными вставками. В нем скрывалось очень много полезного» начиная с отмычек и заканчивая сонным порошком. Не всегда можно использовать магию. Зачастую приходится полагаться на ловкость рук и подручные средства. Закрыв шею и не слишком скромный вырез блузы, я наглухо застегнула пальто и небрежной расслабленной походкой двинулась к фонтану. Произведение искусства отлично подходило в качестве ориентира вытянутый, стремящийся к куполу станции, осколок мрамора, покрытый невесть откуда растущими карликовыми деревцами и ухоженным темно-зеленым мухом. С верхушки срывался бесконечный водопад и разбивался о водную гладь у подножия мелкими брызгами. голдящую толпу студентов не заметить было сложно. Девушек оказалось крайне мало, десятка два, не более. Они держались в стороне от фонтана, чтобы не намочить платье и настороженно переглядывались. Я протиснулась между ними в середину, не обращая внимания на возмущенный писк. Саквояж у меня увесистый, металлические нашелепки по углам, твердые. Распихивала я девиц без особых церемоний. Главное, чтобы у Тиары не обнаружилось здесь знакомых. Если меня прямо сейчас поймают на подмене, весь план на смарку. «Все здесь! Начнем, пожалуй, перекличку», зычно объявил знакомый баритон и у меня дернулся глаз. «А он-то что здесь делает?» Похоже, судьба окончательно решила повернуться ко мне задом. «Вот как так получилось, что Бугай в сером костюме и пальто, с которым я недавно столкнулась, куратор первокурсников, я новый ректор Академии Лимбергер, Рудольф Айзенхарт», заявил «Утес в сером пальто». «Торжественные речи и напутствие вас ждет позже, в стенах учебного заведения. А пока быстро пересчитаемся и на платформу. Остров ждать не будет!» Удивилась не только я. Студенты снова загудели, обсуждая невероятное. Их встречает лично ректор. Тем временем служащие станции шустро натянули алые канаты, обозначая дорожку к выходу. Путь к свободе, можно сказать. Ловцы суету не обращали внимания, их интересовали отбывающие из этого мира, а не студенты, намеревающиеся целый год безвылазно посвятить учебе на неприступном летающем острове. Мир Траумфельд обладал одной занятной особенностью. Некоторые участки его суши периодически отрывались от общей массы и бороздили небеса, зачастую превращаясь в дрейфующие на постоянной основе спутники. Академию построили на одном из таких обломков. По преданию, с целью минимизировать отвлекающие факторы для студентов. «Когда называют вашу фамилию, делаете шаг вперед, представляетесь полностью и идете к транспортной платформе». Ректор кивнул в сторону огороженного коридора. «Мы полетим!» – восторженно выдохнул один из первокурсников. «Разумеется!» – хмыкнул мистер Айзенхарт. «На территории Академии не действуют порталы. На ближайший год вы станете пленниками знаний. И я вместе с вами. Участь незавидная. Так что давайте вместе постараемся облегчить себе жизнь и не слишком испытывать терпение друг друга». «Договорились?» Шутка разрядила обстановку. Послышались разрозненные смешки, а ректор принялся в алфавитном порядке называть фамилии. Студенты по одному выходили из толпы и исчезали за дверями станции. «Досматривают ли их там? Есть ли дежурные?» Солнце било прямо в глаза, мешая разглядеть происходящее снаружи. «Данквальд!» — ректор нахмурился, и я спохватилась, что фамилию сбежавшей девицы назвали уже в третий раз. «Здесь Тиара Данквальд!» — подтвердила, наконец. Подхватила саквояж и шагнула вслед за остальными в узкий коридор. Серый утёс сверлил мне спину уже привычным насторожённым взглядом. Узнал? С другой стороны, ну и что? Столкнулись мы. С кем не бывает? Конечно, тогда я выглядела немного по-другому, более нескромно. И разрез глаз немного изменился. И прическа тоже. Впрочем, многие или мужчины обращают внимание на подобные мелочи? Разве что следователи или ловцы. Выход всё ближе. Уже можно различить по обеим сторонам от дверей высокие плечистые фигуры. Сердце пропустило удар. Что, если я просчиталась, и студентов тоже проверяют? Где-нибудь там, за воротами? Отсюда же не видно. Документы. Раздалось неожиданно отрывистое требование справа. Я подрагивающей рукой вытянула папку из кармана саквояжа. «Тиара Данквальд?» – переспросил ловец, заглядывая в паспорт. К счастью, до фотооттисков местные технологии еще не доросли. Только портрет, магически скопированный с написанного красками оригинала и уменьшенный в несколько раз. Большие глаза и пышные темные волосы – вот все, что выделялось на фоне молочно белой бумаги. У меня они тоже большие и пышные, соответственно. После секундного сомнения и плотного магического сканирования документа мне вернули паспорт. Поздравляю с поступлением! Дежурно пробормотал положенную фразу ловец и обратил свое внимание на следующую жертву. Не чуя ног, я поднялась на огороженную высоким парапетом платформу и, поставив чемодан на пол, вцепилась в перила обеими руками. Расслабляться рано, мы еще не взлетели.